Солнце еще сидело далеко за горизонтом, а ранние лучи уже позолотили половину неба. Разведнелось достаточно, чтобы видеть, куда ступаешь. Он бы, конечно, с огромным удовольствием посмотрел сейчас, как Вервольфы спасают имущество и проводят перекличку. Но внутренний голос подсказывал, что встреча с ним еще предстоит и, возможно, раньше, чем хотелось бы. Добрался до знакомого залива. Теперь следовало перебраться на противоположную сторону и извлечь каяк из-под лавды. Идти в обход не хотелось, да и всё равно в воду лезть. Снял ботинки, в них плавать плохо, и аккуратно поставил на сухую кочку. Жалко выбрасывать, совсем новые. Одежду снимать не стал, в ней плавать теплее. Каяк отыскал почти сразу. Ухватил его за носовое кольцо и выволок на свет божий. Тот закачался длинным жёлтым поплавком. Резко перевернул его и вытолкнул на берег, потом влез сам. В воде было теплее, чем на рассветном прохладном воздухе. Ёжась от холода, овец с трудом развязал мокрый узел, стягивающий резиновый фартук. Вытащил свою сухую одежду и переоделся. Сразу согрелся, а когда распечатал банку тушенки и откупорил жестянку с пивом, то и повеселел. В жизни много таких мелких, но приятных радостей. Надо только научиться их ценить не быть унылым и сердитым всё время. Со своего места он отлично видел залив. По его расчётам, Вервольфа должны были уже спускать лодки на воду и намахивать прочь, но они не появлялись. Или продолжают искать его, или по другим каким-то причинам решили не торопиться. Вовец, поразмышляв, тоже решил не спешить. Понятное дело, что он единственный свидетель всего случившегося, и только от него зависит, пресекут ли власти эту фашистскую возню в российском болоте. Сейчас его голова дорого стоит. Чтобы ее оторвать, могут рискнуть и открыть стрельбу. Он, правда, огнестрельного оружия на острове не видел, но кто знает. Выплывет на открытую воду и получит с берега пулю в спину. Или на моторке догонят. Может, у них есть еще моторы взамен поломного. Или его починить успели. Но, возможно, все обстоит совершенно по-другому. Господа фашисты, выстроившись в колонну по одному, бодрым шагом чешут тайной партизанской тропой в сторону станции или вообще совершают 50-километровый марш-бросок в направлении Челябинска. Вовец, как дурак, просидит тут до вечера, а потом наша доблестная милиция обнаружит на болоте три трупа и горсть золы. Он, конечно, не сознается, что к двум покойникам руку приложил и очень крепко, но остальных найти вряд ли удастся. Чем дальше, тем больше одолевали в беспокойные мысли. То мерещилось, что подползают враги со всех сторон, то наоборот, что их и след простыл. Махнув рукой, он уселся в каяк и, тихонько подгребая, двинулся, прижимаясь к берегу, в сторону песчаного островка. Охотничий нож висел на поясе под правой рукой. Солнце уже поднялось довольно высоко и начинало припекать. Безоблачное небо сулило еще один жаркий день. Что-то блеснуло в камышах на берегу какое-то стеклышко. Вначале показалось, что банка из-под овощных консервов, но присмотревшись, вовец узнал свою маску для ныряния и страшно обрадовался. Он не любил терять вещи, особенно такие нужные и полезные. Он повалился боком на берег, не вылезая из каяка, и дотянулся до маски, надел ее на лоб. Так делают ныряльщики, когда отдыхают на поверхности. Перед тем, как нырнуть, они опускают ее на лицо. В овец внимательно оглядел камыши, нет ли поблизости дыхательной трубки. Её, к сожалению, поблизости не оказалось. Похоже, именно здесь вчера его поймали. Трубку так рванули изо рта, что чуть последние зубы вместе с ней не вырвали. Вот маска и улетела в камыши. Где-то тут на дне должны болтаться ласты. Надо будет потом за ними и понырять. Тем более, что не глубоко, всего метра два. Но нырять пришлось не потом, а сейчас. Камыши затрещали, и в овец, взмахивая веслом, краем глаза успел заметить две человеческие фигуры, выросшие в нескольких шагах от него над камышами. С литным залпом грянули ружейные выстрелы. Два высоких фонтана воды поднялись рядом с каяком. Круговым движением весла в овец развернулся в сторону озера и послал лодку вперед. Оглянувшись, увидел, как снова над камышом взметнулась фигура человека с прижатым к плечу ружьем, словно подброшенные кверху. Грянул выстрел, и человек словно провалился в камыши. Заряд картечи едва не опрокинул каяк. Ближе к носу, прямо на ватерлине, зияла дыра в кулак величиной, если не больше. Хорошо ногу не задело. Вовец почувствовал, что подмокает снизу, а каяк заметно оседает на нос. А из камышей появился стрелок. Вовец едва успел дернуть шнур, стягивающий резиновый фартук, и опрокинуться в воду. Естественно, в сторону противоположную берегу. Кортечь пробила стеклопластиковое дно и застряла в сиденье. Вовец почувствовал крепкий удар позаду и вылетел вон из каяка в воду. Даже не успел подивиться меткости стрельбы навскидку. Впрочем, чему дивиться, он бы с десяти шагов тоже не промахнулся. Теперь каяк качался на волнах кверху дырявым дном, и даже укрыться за ним не было возможности. Так он глубоко сел в воду, почти полностью погрузился и не тонул только за счет естественной плавучести материала, из которого был сделан. Вовец поднырнул под него и всплыл лицом вверх точно в кокпит, ухватился руками за края. Сиденье выпало, и он оказался лицом у самой пробойны. Не лучший вариант, но дышать можно. Интересно, догадаются стрелки, где он? Догадались. Заряд картечи вспорол днище, расслоив его, Задрав корявые клочья желтой ткани и запорошив лицо колючим крошевом, заставив зажмуриться. Дребежащий звон приглушенно отозвался в ушах. Они были ниже уровня воды. Вавец как следует вздохнул и слегка погрузился. Обмахнул лицо одной рукой, смывая крошки. Другой рукой по-прежнему держался за каяк. Сплыл и увидел сквозь дырявое дно цельщегося стрелка. Не успел нырнуть. Из ружейного ствола вырвалось длинное пламя. Пуля с хрустом проделала округлую дырку и врезалась в воду рядом с головой. Стрелок, будто отброшенный отдачей, откинулся назад и словно провалился. Исчез из поля зрения. Но тут же, как чёрт из табакерки, выскочил другой с ружьём у плеча. Вовец оттолкнулся от каяк обеими руками, уходя в глубину. Вервольфы сразу сообразили, что надо лупить по центру лодки. Больше ему некуда голову преклонить. Оставаться и дальше на прежнем месте, значит наверняка схлопотать одну из следующих пуль. Он не стал далеко отплывать под водой. Это время стрелки используют для перезарядки и изготовиться к стрельбе. А умение стрелять они уже продемонстрировали со всей наглядностью. Поэтому вовец вынырнул сразу же, в метре от расстрелянного каяка, лицом к берегу. На него никто не смотрел. Несколько человек на хлипкой лавде, ходившей у них под ногами и притопленной под общей массой, склонившись, возились с чем-то непонятным. Плыть прочь не имело смысла. Расстреляют, как Чапаева. Лезть под каяк тем более глупо. Оставалось полагаться на принцип пиявки. Прилипай под глаз, никогда не увидят. Мысли в голове скакали со скоростью шарика на финале чемпионата Китая по настольному теннису, а руки и ноги работали еще быстрее. Он поплыл брасом, шустро, как лягушка в кипятке. Успел сообразить, что это самый бесшумный способ, без плеска и битья по воде. Расстояние 8-9 метров преодолел за пару секунд, оказавшись всего в паре шагов от команды охотников. Ткнулся носом в мокрый и вонючий торф, запустив в него пальцы. Перехватываясь руками, вдоль торфяной кромки стал отползать в сторону – И только сейчас почувствовал, что на голову по-прежнему напялена маска для ныряния. С перепугу совсем забыл о ней. Торопливо обеими руками опустил её на лицо. Видимо, и пространство сузилось, и сразу стало как-то легче. Даже дрожь в руках прекратилась. Тут же снова ухватился за береговые корневища, так как начал опускаться под воду. Видимо, потому маска имеет такой успокаивающий эффект, что видишь мир, как и из консервной банки, словно из укрытия. Сквозь небольшое овальное отверстие. Вода перестала попадать в глаза, и это тоже облегчало дело. Снова загрохотали выстрелы: вовец перепугу поднырнул под лавду, но сразу сообразил, что это не по нему ведут огонь. От каяка летели пластиковые ошметки значит, они не заметили его перемещение. От радости он чуть не захлебнулся. Осторожно приподнялся и сквозь стебли камыша увидел двух стрелков по шею залепленных грязью. Они яростно садили картечью и пулями в горемычный каяк. Чуть сзади стояли, вытягивавшие еще несколько вервольфов, но эти были более-менее чистыми. Вовец тихонько двинулся вдоль берега. Он понял, что его спасло. Эти придурки пали жертвой собственного умения. Сам по себе трюк великолепен. Двое-трое помощников по общей команде поднимают на сцепленных руках стрелка на уровень плеч, Он возносится над камышами или тростником или любой другой растительностью, скрывающей человека целиком, и с высоты расстреливает врага, не ожидающего атаки сверху. После выстрела спрыгивает, чтобы перезарядить ружье, не перегружать помощников. Да и отдача сильная, трудно держать баланс. Этот трюк они и у воды повторили. Понятно, что в этом случае меняется угол зрения. И будь вода попрозрачней, они обязательно увидели бы его под каяком. Но на хлипкой лавде их ждал провал, в буквальном смысле слова. Спрыгнув после первого залпа, стрелки пробили ногами тонкий, в 30-40 см, слой корней и отмерших стеблей. Если бы не растопыренные локти и ружья перед грудью, они бы ухнули вниз головой. Вот когда их вытаскивали, вовец и успел ускользнуть незамеченным. Ну и повезло же ему. А сейчас следовало спрятаться по-настоящему. Он увидел болтающийся на воде длинный стебель тростника, подтянул к себе, нашарил у пояса нож и отмахнул толстый нижний кончик. Потом метром выше сделал надрез и переломил стебель в этом же месте. Получившуюся трубку продел под резиновую ленту маски и взял в рот. Голову пришлось повернуть вбок. Разодрав корневище и торф, забрался под лавду с головой, дыша через переломленную тростину. Его лицо прикрывали клочья грязного торфа, мутившие воду еще больше. Но он сквозь стекло маски мог различить, что делается на акватории залива. Стрельба наверху прекратилась, и он понял, что каяку настал каюк. Держась одной рукой за корни, другой принялся снимать ботинки. Жалко было их топить, но ничего не поделаешь. Следовало подумать о будущем. Плавать в них очень плохо, ноги шибко устают. Правда, подумав, он прицепил их за шнурки к корням камыша рядом с собой. Ему становилось холодно, по телу пробегала дрожь. Это беда худощавых, легко замерзает в воде даже летом, даже в жару. Упитанные чувствуют себя гораздо лучше и могут часами резвиться в волнах. А вовца минут через 15 начнет ощутимо колотить вознобе, и зубы застучат. Так недолго и свою дыхательную тростину потерять или прокусить. А враги, как назло, продолжали разыскные мероприятия. Он слышал сквозь толщу торфа и воды чавкающие шаги. Они приближались, отдалялись, приближались снова. Какой-то урод даже наступил ему прямо на голову. В общем-то, ничего опасного. Его просто чуть придавило вниз. И он даже загордился своей изобретательностью. По голове ходят, а найти не могут. Потом послышались шлепки весел. Он хорошо запомнил эти звуки вчера, когда ему плеснули воды в дыхательную трубку. И сейчас слегка запаниковал, испугавшись, что история повторится. Неприятные ассоциации и воспоминания имеют свойство провоцировать на нерациональные и просто глупые действия. Вот и сейчас вовцу захотелось исчезнуть под водой, раствориться в ней без осадка. Упершись руками в плавучий потолок, он плавно оттолкнулся, коснувшись босыми ступнями мягкого и листого дна. Тело всплывало, и он зашарил ногами, пытаясь зацепиться за какие-нибудь сучья. Пальцы скользнули по чему-то гладкому. Чёрт, это же его ласта. Он зацепил её ногами и, прижимая их, потянул ласту к руке. Ещё через несколько секунд она уже была на левой ноге. Теперь бы правую найти. А возня на воде продолжалась. Возле истерзанного каяка появился надувной плод с четвёркой грибцов. Они подобрали останки лодки вместе с находившимся внутри барахлом, собрали все обломки и вещи, плававшие в воде, и принялись шарить по дну самодельными баграми, длинными шестами с крюками из толстой проволоки. Видно, штандартенфюреру непременно нужен был труп, чтобы поверить в ликвидацию свидетеля. Вовец тем временем продолжал осторожно шарить по дну, разыскивая вторую ласту. Его внимание привлекли приближающиеся булькающие звуки, Точно такие же, но тихие, производили баграми люди на плоту. Кто-то шёл по берегу и шарил под ним шестом. Понятно любому ослу, что живой или мертвый, но беглец может находиться не дальше, чем в двух десятках метров от расстрелянного каяка. Так что успокоиться они, только зацепив его за штаны и вытянув на свет божий. Плот тоже приближался. Старательные ребята добросовестно елозили по дну своими крючьями, периодически стряхивая с них тину. В овец всосал через тростниковую трубку побольше воздуха и выплюнул её. Нырнул вперёд, работая соединёнными вместе ногами. Руки вытянул перед собой, вправо держал охотничий нож. На худой конец и одной ластой можно обойтись. Это лучше, чем вообще ничего. Он увидел сквозь поднятую муть движущаяся древко багра и толстый бок надувного плота. Ухватился левой рукой за богор, а правой полоснул по тугой резине. Воздушный шквал вырвался в разрез, аж вода вскипела, отмахнулся ластой и пронырнул под платом. Выснулся у противоположного борта и хватанул воздуха широко разинутым ртом. Внимание команды должно быть сейчас целиком переключено на другую сторону. беспорядочные крики свидетельствовали об этом. Вовец снова нырнул, оказавшись под днищем, Резиновое полотно ходило ходуном под бестолково движущимися ногами, и он всадил лезвие в носовую часть. Под водой все движения замедлены и плавны. Таким неторопливым элегантным движением вовец повел нож к корме. Он сам неделю назад заправил клинок на шкурке налевки, довел до зеркального блеска и бритвенной остроты. Не поленился. Через несколько секунд днище разошлось на две половины. Команда оказалась по коленам в воде, один даже провалился вниз. Вовец на ощупь вставил нож в ножны и дернул Вервольфа за ноги. Даже под водой тот едва не оглушил его дурным воплем. Упираясь пяткой в нище, вовец высунулся позади плота, чтобы подышать. Левой ногой власти он помахивал, потихоньку отгоняя плот от берега. При этом руками по-прежнему тянул за кроссовки вопящего парня. Сквозь капли, сбегающие по стеклу маски, он видел склонённые спины ещё двоих, старающихся вытащить своего товарища из воды. Гвалт стоял такой, что не сразу удалось понять, о чём крик. «Куда стрелять? Не видно ни хрена!» «Багром его! Багром!» «В воду лезь! Там его бери! В воду!» «Падла!» Кроссовки слетели. Недотопленный взлетел вверх а вовец, соответственно, пошел в противоположном направлении, вниз, стало быть. Тут же на него с упали сразу двое, не удержавшиеся на ногах. С другого борта выпал третий, а спасаемый снова провалился в дыру. Во всей этой катавасии вовец продолжал сохранять ясность мыслей и плавность движений. Он уже согрелся, освоился под водой и знал, чего хочет. Выпустив из рук чужие кроссовки, он снова вытащил нож, и полоснул им первого подвернувшегося под руку. Даже не разобрал, куда попал. Тот сразу вцепился в плот и заорал. «Порезали меня! Братва, порезали! Помогите!» Братва дружно попрыгала с берега, и яростно работая руками, ринулись к плоту. Такая самоотверженность неприятно поразила вовца. Да тут еще его схватил за ворот, второй выпавший за борт. Пришлось его хватить ножом по руке. Тот сразу отпустился, но другой рукой въехал в овцу промеж глаз. Это он так хотел, но кулак разнес только стекло маски. Резиновый овал смягчил удар, но острый край осколка вонзился в переносицу. Вовец торопливо потыкал клинком в бок врага, также поспешно ткнул в резиновый борт и, легнув ластой, отплыл. Человек шесть, намахивая саженками, находились уже в опасной близости. Он перевернулся на спину, чтобы видеть врагов. Отправил нож в ножны на поясе и тоже замахал руками. Сбросил разбитую маску на голову, чтобы не мешало. Погонь он старался держать на постоянном расстоянии от себя, метрах в пяти-шести. Имея даже одну ласту, он имел значительные преимущества в скорости, да и сил тратил меньше. Но Вервольфы не знали этого. Им казалось, что еще чуть-чуть, и они настигнут зловредного беглеца. Некоторые из них, а может и все, имели на поясе кинжалы. Даже вытаскивали их, демонстрируя решимость прирезать в овца. Правда, тут же начинали отставать и убирали кинжал на место. На берегу метались два грязных стрелка. Они целились в овца, матеря своих коллег, лезущих под выстрел. Но стрелять не решались, опасаясь задеть своих. Он пересчитал наличествующих вервольфов. Восемь плыло за ним. Двое раненых цеплялось за тонущий плод. Двое с ружьями скакало по берегу. Двое уже на том свете. В кухонной палатке он ночью насчитал 20 ложек. Где-то должны быть еще шестеро бойцов и командиров. И словно отвечая его мыслям, из-за песчаного островка появилась резиновая лодка. Один из сидящих в ней шустер работал маленькими веслами, другой его подбадривал криками. Если бы они вытащили весла из уключин и стали грести как канаисты, каждый со своей стороны, скорость выросла бы вдвое но, по счастью, они не были туристами-водниками и не знали элементарных приемов скоростной гребли. Следом за ними возникла алюминиевая казанка, без мотора. Там тоже усиленно работали веслами. Вроде бы внутри находилось четверо. Пловцы постепенно вытягивались колонной. Не у всех хватило сил держаться в головной группе. Трудоемко это дело, плавание. Но один мордатый упорно держался метрах в пяти. Вовец уже и сам уставать начал, а тому хоть бы хны. Они уже изрядно отдалились от топкого берега, так что оружейные заряды достать не могли. Стрелки это поняли и побежали берегом, петляя вдоль залива, путаясь в кустах. Следовало выбираться на сушу и уходить лесом. Вовец принялся выгребать влево. Берег здесь довольно сырой, но не такой болотистый. Хотя глубина начиналась почти сразу и дно тоже было илистое. Прибавив ходу, вовец скоро достиг берега. Тяжело отдуваясь, весь дрожа от напряжения и усталости, полез на прибрежные кочки. Сзади пыхтел, хрипло дыша мордатой. Ему тоже пришлось несладко. Вовец снял ласту и встал по грудь в воде. Мордатый тоже хотел встать на дно, но под ним оказалось глубоко. Вынырнул с выпученными глазами, и тогда вовец с наслаждением хлестанул его ластой по морде. Звонкий звук пощёчины разнёсся над заливом. Мордатый от неожиданности снова скрылся под водой. Через полминуты опять показался. И снова получил хлёсткий удар. В следующий раз он вынырнул чуть дальше и с кинжалом в руке. Взял его в зубы и бросился вперёд с недвусмысленными намерениями. Но это только в книжках пираты плавают с абордажными саблями в зубах. В реальной жизни даже кухонный нож так далеко не унесёшь. А уж вплавь тем более. Тут одним носом не надышишься». В общем, кинжал он выронил на первом же глубоком вдохе и вовец хлестанул его в третий раз. Взревев медведем, мордатый бросился к нему, выставив руки, и получил тяжелой резиной по пальцам. Удар был такой силы, что вовцу показалось, будто все суставы разом оказались переломаны. Заскулив по щенячье, мордатый бросился подальше от берега. «Не держи пальцы веером, козел!» Крикнул вовец, швырнул вслед ласту и скрылся в лесу.